Глава шестая Не знаю, сон ли то был или слуховые галлюцинации, но меня заставили выскочить из постели отчетливо произнесенные слова. «Вернись, иначе он умрет». Из окна лился мягкий утренний свет. Лихорадила. И одеваясь, я никак не могла попасть в штанину. Прыгая на одной ноге, нечаянно села мимо кровати и тут же расплакалась. Я не знала, как быть. Смывая слезы, я впервые за долгое время увидела свое отражение в зеркале. И не узнала себя. Лицо осунулось, а под глазами появились черные круги. Кое-как, расчесав волосы, скрутила их на затылке и скрепила так, чтобы они не мешали. Мне хотелось сбрить их наголо, лишь бы они не лезли в глаза. Меня раздражало все. Джинсы, которые вдруг стали велики и постоянно сползали. Рубашка, которая застегнулась не так, и пришлось ее дважды перестегивать. А все из-за того, что я не знала, как поступить. Игнорировать услышанные слова. Я до ужаса боялась, что они мне не приснились, и послание дневника... Смертельная угроза, которая может исполниться. Я попала в ту же западню, в которой побывали погибшие невесты. Если воспоминания бабушки Анилы верны, может, и они пытались избавиться от дневника. Я почувствовала то горе, которое охватило пакистанскую девушку, когда она узнала о гибели жениха. Был ли он жертвой дневника? Мне верилось и не верилось, что вселившийся в дневник потусторонняя сила может легко управлять людскими судьбами. Санжая, как он и предупреждал, дома уже не было. На кухне спиной ко мне стоял пожилой мужчина. Напивая себе под нос, он что-то быстро взбивал венчиком. Стараясь не шуметь, я пробралась к входной двери. Надела кроссовки и, перекинув через плечо сумку, выскользнула из квартиры. Первый же таксист оказался не но с помощью навигатора, наверное, сотню раз повторившего «Ланди Road, я добралась до места. «По час, Рупая сказал водитель, останавливая машину у моей вилы. Я протянула на ладони деньги, и он сам выбрал нужные купюры. Меня совершенно не волновало, обманет меня таксист или нет. Я думала лишь о встрече с дневником. «Где ты была?» На шум двигателя выскочила Анила. «Ты почему не в школе?» Спросила я, толкая незапертую дверь. Вместо замка в ней зияла дыра. Бабушка заболела. Я знала, что Анила младшая из восьми детей, но с родителями кроме нее никто не жил. Старший брат-хирург второй год находился на стажировке в Англии, куда уехал вместе с женой и детьми. Остальные тоже обзавелись семьями и жили в других городах. «Ты ночевала у него, да? Он уже говорил с твоим отцом?» Я осторожно переступила порог. Душа уходила в пятки. А поток вопросов Анила отвлекал и не давал сосредоточиться на главном. Где дневник? И появились ли в нем новые записи? Я боялась, что не успею, и он навредит Санжаю. «Ответь, ты невеста или нет?» Не выдержала Анила, хватая меня за рукав рубашки. «Нет, Анила. Я не невеста. И вряд ли я ею буду. Я Джати. А он — Кшатрий». Анила отшатнулась и выпустила из пальцев мой рукав. Я на своей шкуре только что убедилась, что неприкасаемые до сих пор таковыми остаются. Мне даже стало жалко девушку, ни разу не задумывавшуюся о том, что иностранцы вне варн, а значит, относятся к неприкасаемым. «Кажется, бабушка зовет». «Да, иди. Передай ей мои пожелания здоровья». Анила развернулась и медленно пошла к двери. «Анила?» Она остановилась. «Как будет по хинди «я тебя люблю»?» Не поворачивая головы, она ответила. «Мэнтум сэ пьяр карт хихун. Я обязательно скажу это Санжаю. Ему не разрешат на тебе жениться. У него отец генерал, а ты Джати». Закончила я за нее. «Но ты ела со мной из одной чашки», — приломила Чепать и стала сестрой. Что изменилось после моих слов? Я стала другим человеком? А Нила не ответила. Она просто убежала. Дневник лежал там же, где мы его оставили. Я села на корточки и долго рассматривала вполне миролюбиво выглядящую вещь. Золотое тиснение поблескивало в утренних лучах солнца. А ленточки были такими чистыми и гладкими, словно их никогда не развязывали. Я провела пальцем по тому месту на обложке, где вчера видела след от пули. Ни трещинки, ни вмятины. Когда я решилась взять дневник в руки, опять испытала острое желание писать. «Хорошо, я сделаю все, что ты просишь», — обратилась я к адской вещице, перенося ее на стол. «Только не трогай его». Произнести имя мужчины я побоялась. Я открыла дневник и пролистала первые страницы. Глядываясь в строки, никаких изменений. Все восклицательные знаки восторженной дурочки оказались на месте. Но когда дошла до той, где впервые упоминалось Санджая и где он спрашивал у дневника «Что ты хочешь?», не нашла ни выжженного места, ни черной кляксы. «Совершенно чистая страница». Последний абзац заканчивался на моих словах о йоге, которого я так и не встретила. «Дневник предлагает мне мировую?» «Начнем с чистого листа. Так надо понимать его самоочищение?» «А где же йог?» — написала я. Из-за стены за бассейном послышалась негромкая музыка. Чистый женский голос пел тягучую песню, в которой, как мне показалось, повторялась одна и та же фраза. «Ом, сорвешем свастир бхавату!» «Сорвешем шансир бхавату!» «Сорвешем пурнам бхавату!» мангалом бхавату». Ом, пусть благо будет у всех, пусть мир будет у всех, пусть удовлетворение будет у всех, пусть процветание будет у всех. Мантра. Я поднялась на скамейку у бассейна и заглянула в соседний двор. Там в позе лотоса сидел полураздетый старик. Его глаза были закрыты, спина выпрямлена. На коленях он держал ладонь, обращенной к небу. Вот тебе сиюша и йог. Просила? «Получай», — произнесла я, возвращаясь к дневнику. «Скажи мне кто-нибудь месяц назад, что я буду подчиняться требованиям вещи, шантажирующие меня смертью близких или чудесным образом исполняющие желания?» «Посчитала бы этого человека сумасшедшим». И я стояла над дневником и смотрела на чистую страницу, где совсем недавно полыхали ненавистью слова. Дневник стер их, словно ему самому было плохо от выброшенной отрицательной энергии. «Я никогда не положу камень в протянутую руку, пусть при этом и веду себя как наивная мечтательница, пытающаяся договориться со злом». Здравствуй, мой дорогой дневник, написала я, обращаюсь к нему так же, как тогда, когда верила, что делюсь секретами с другом. У меня есть еще одно заветное желание. Хочу, чтобы в этом доме все были счастливы. Исчезла злость и ненависть. Воцарились любовь и доброта. На моих глазах слово любовь растаяло, словно его и не было. Что случилось с любовью? написала я. Ее нет. Только ложь и предательство. Кто тебя обидел? Мужчина. Кто ты? Я ждала ответа, затаив дыхание. Прошла минута, другая. Молчание. Я приготовила задать следующий вопрос и уже прикоснулась к странице дневника, как вдруг появилось имя. Лаванья. Ручка выпала из моих пальцев и покатилась по гладкой поверхности стола. Издаваемый ею звук резал по оголенным нервам. «Лаванья», — прошептала я. «Никогда не расставайся со мной», — потребовала она. «Никогда не подпускай к себе мужчину. Оставайся чиста, иначе он умрет». «Сия, почему ты здесь?» Давно стоял Санджай. Поглощенная беседа беседой с дневником я не услышала его шагов, как, впрочем, и шума двигателя. Испугавшись, что он прочтет страшные слова, торопливо перевернула страницу и порезалась об ее край. Такое иногда случается. Бумага режет, как бритва. Острая боль заставила меня зашипеть и сунуть палец в рот. Но, опустив глаза, я увидела, что капля крови быстро впитывается в дневник. «Что это?» Прошептала я, когда на странице начали появляться английские слова. За ними поползли слова на хинди. Знакомая по индийским фильмам «Вязь Дева на Гарри». Строки наслаивались друг на друга, переплетались с предложениями, написанными кириллицей, превращались в нечитаемые. Еще мгновение оказалось невозможным разобрать даже те слова, которые писала сама. сен склонился над дневником и тоже перестал дышать. На наших глазах бумага темнела, корежилась, покрывалась пятнами плесени. Чернила расплывались, а атласные ленты теряли блеск и осыпались. «Вот его истинное лицо!» — прошептала я, боясь отвести от дневника глаза, ожидая подвоха. Пусть бы он рассыпался в прах или сгорел, мы бы вздохнули с облегчением, но на столе лежала дурно пахнущая книга, а временем страницы переворачивались сами по себе, словно кто-то неведомо листал их. Жаль, трудно разобрать, что здесь написано. Смотри, твои записи кончились». Следы шариковой ручки перестали накладываться на то, что было написано чернилами, но прочесть смесь английского с хинди по-прежнему не удавалось. «Дневник вели все три девушки?» «Да, и одна из них была первой». Мне кажется, она запустила череду несчастий. Самоубийца Лаванья? Как ты думаешь, это ее дева на гаре?» «Не знаю, но их точно было трое. Почерк девушек, пишущих на английском, сильно разнится. Смотри, один мелкий, словно бисер, другой крупный, вытянутый вверх». Санжай, не прикасаясь, указал на буквы, вылезшие за поля. «Мы боялись дотронуться до дневника. Его ветхие страницы источали запах гниения». Иногда движения прекращались, и мы видели, каких усилий стоило дневнику разлепить страницы, испорченные плесенью. Где-то еще до середины исчезли буквы бесинки. Я невольно застонала, поняв, что обозначает их исчезновение. Одна из девушек уже погибла. Кто? Лаванья? Каришма Или Делиша? Мы сможем узнать историю только одной из них. Выдохнул Санжай, садясь рядом со мной. Рано или поздно наложение слов прекратится. Перелистнулось еще несколько страниц, и мы увидели засушенный цветок. Его блеклые лепестки осыпались, стоило к ним прикоснуться дуновению свежего ветра. «Ой, под цветком нет английских слов!» — воскликнула я и, сама не ожидая того, пальцем остановила движение страниц. «Что? Что здесь написано?» Санджай наклонился ближе. «Неужели это ты насылаешь те сны, в которых Ракеш убивает меня? Но я не сдамся. Я не лаванья. Я буду бороться за свое будущее. Я сегодня же позову Ракеша, и мы вместе найдем способ избавиться от тебя». «Мамочки!» Я закрыла ладонью рот. Слеза сорвалась с моих ресниц, прозрачный клякс упал на стол рядом с дневником. «Ты тоже видишь сны, где я тебя убиваю?» С тех пор, как написала, что «ты мне нравишься». И я их вижу. С первого же дня. Они настолько реалистичные, что я уже несколько раз плакивал тебя. И чувствовал себя убийцей. Они, повторяясь несколько раз за ночь, сводят меня с ума. Все прекратится, как только мы расстанемся. Я опустила глаза. Не хотела видеть, как во взгляде Санжая появится облегчение от найденного выхода. «бросить меня с этим чертовым дневником и прекратить мучительные сны». «Нельзя сдаваться!» Санджай приобнял меня за плечи, а я вскрикнула от боли. Палец, которым придерживала страницу, опалила огнем. Я дернула руку и застонала, На покрасневшей коже появился след от ожога. А дневник продолжил перелистывать страницы. Каришма боролась до последнего. Заметила я, видя, как ее записи то чернели от зачеркиваний, то выгорали до дыр. Последние несколько страниц представляли собой поле битвы. Каришма писала одни и те же слова, обводя их по нескольку раз. Кляксы опалины встречались тут и там, но девушка упорно выводила поверх них свое. «Я не сдамся», – прочел Санжай. У меня перехватило горло. Отважная Каришма погибла, потому что не захотела мириться. Потрясенные мы сидели молча, пока дневник листал по черневшей странице, сплошь залитой чернилами. Не знаю, вступал ли в схватку с дневником жених Каришмы, но финал был известен. Оба погибли. Каришму задушили, а Ракеш закончил дни в реке Индраяне. Дневник победил и ждал следующего жертву.